Четвертое. Основные характеристики семидесятниства, конформизма. Он дал шутливые пародии на собственную песню «А все-таки жаль», который в 1976 году поздравил с двадцатилетием театра «Современник». За что мы боролись в искусстве, все наше, все в целости, но как говорится, в почете, в соку и в седле. Все-таки жаль, что нет надобности в нашей смелости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 Первые, более непримиримые, сели. Это были те, кого не устраивало личное спасение. У них была амбиция по посерьезнее, ликвидации системы. Фигуры слишком резонансные. В первую очередь Солженицын и Сахаров подвергались высылке или внутренней изоляции. И остальные непримиримые диссиденты, как из числа западников, так и из русской партии, оказались в лагерях или психушках.